Глава шестая В темноте под люком скрывается хлипкая, проржавевшая лестница. Джейден спускается по ней в темноту и через минуту объявляет, что все тихо. Мы по одному следуем за ним. Я оказываюсь предпоследней. Сажусь на пол, спуская ноги в люк, осторожно вставая на одну из перекладин. «Подожди!» Тормозит меня Эмерсон, и я вскидываю голову, глядя на него с некой долей удивления. Отношения между нами, мягко говоря, напряженные, и я не ожидала, что он будет разговаривать со мной спокойно, как с остальными. «Что?» – спрашиваю с опаской. «Возьми факел. Он протягивает мне наш единственный источник света. Мне надо будет закрыть люк, а с факелом это сделать проблематично». «Ладно». Забираю у него ножку от стула, держа ее как можно дальше от лица. Удобнее перехватываю свободной рукой верхнюю перекладину лестницы и начинаю медленный спуск. Ужасный запах этого места, доносившийся до нас наверху, усиливается, и я едва сдерживаюсь, чтобы не уткнуться носом в плечо. Лестница оказывается длиннее, чем я думала. И когда я ступаю ногами на грязный пол, то первым делом смотрю вверх на высокий потолок. Затем оглядываюсь по сторонам, замечая, как остальные сбились в кучку неподалеку, ожидая последнего. Света факела не хватает, чтобы осветить все пространство вокруг, но я догадываюсь, что мы оказались в канализации. Нас окружают каменные стены, пол и потолок. Опускаю свет вниз и отмечаю, что вода в каналах давно пересохла, что неудивительно, если вспомнить, что это место много лет не использовалось по назначению. Поэтому для меня странно, почему здесь так воняет. Слышу, как сверху со скрипом закрывается люк, а затем Эмерсон, стуча ботинками по перекладинам, спускается к нам. Он спрыгивает с лестницы и приземляется в шаге от меня. Сразу же протягиваю ему факел, и парень без слов принимает его. Некоторое время сохраняется тишина. Эмерсон, так же как и я несколько секунд назад, оглядывает пространство. а потом негромко говорит. Судя по расположению здания, нам надо идти в ту сторону, что оказаться как можно дальше от холма и лаборатории. Он указывает направление и смотрит на всех по очереди. Сомневаюсь, что психи могли сюда забраться, но кто их знает. Держитесь поблизости и соблюдайте тишину. Джейден, напряги слух. Судорожно вздыхаю при упоминании психов. Надо же, я начинаю привыкать к этому странному определению. Надеюсь, Эмерсон прав, и нам посчастливится не встретиться с ними. Эмерсон обходит толпу, спрыгивает в пересохший канал и движется в указанном собой же направлении. На этот раз я не желаю идти последней, поэтому быстро иду за ним, подхватив по пути под руку Дейзи. Наши шаги глухим эхом разносятся в этом грязном зловонном подземелье. и меня не покидает тревожное чувство, будто говорящее, что ничего хорошего нас не ждет. Стараюсь прогнать его прочь, чтобы не впадать в пессимистическое уныние, но у меня не особо получается, ведь никакой радости впереди не предвидится. Преодолевая один длинный коридор за другим, задаюсь вопросами. Что же делать в дальнейшем и что с нами будет? Для начала нужно убраться как можно дальше от военных, Потом найти выход на поверхность – это первоочередная задача. А потом? Что потом? Снова бежать? Куда? Что нас ждет? Существуют ли где-то безопасные места? Если да, то как их найти? С каждым новым шагом чувствую, как настроение становится лишь мрачнее, а не впадать в уныние не получается. ведь я не могу найти ответ ни на один вопрос, заданный моим подсознанием. Более того, я уверена, что задая я эти вопросы любому из нашей небольшой группы, никто не даст мне ответов. Даже Эмерсон. Особенно Эмерсон. Не знаю, сколько проходит времени, может час, а может и больше, а света внезапно будто становится меньше. Бросаю взгляд на факел, который действительно стал гореть не так ярко. Смотрю на Дейзи и замечаю, что она тоже с тревогой наблюдает за стремительно угасающим источником света. «Эмерсон?» – из-за спины доносится голос Кейлин. «У нас ведь нет еще одного факела, да?» «Я соорудил этот при тебе», – не скрывая раздражения, отвечает парень. «И использовал всю жидкость для розжига, что мы забрали из кухни в лаборатории. Так что да, этот факел единственный». Без дальнейших разговоров становится понятно, что совсем скоро мы окажемся в непроглядной темноте. И как мы будем искать выход в таких условиях, не вполне понятно. Джейден обгоняет нас, без слов перехватывает свободную руку Дейзи, которая в свою очередь тянет меня за собой и уводит девушку вперед. Как только факел погаснет, я пойду первым, ориентируясь на звук. Предлагаю всем взяться за руки, чтобы никто не отстал. следующую минуту мы выстраиваемся цепочкой друг за другом. Первый шагает Джейден, держа в руке тлеющий факел, который практически не дает никакого света. Сразу за ним идет Дейзи, крепко сжимающая мою левую руку. Не знаю, как так получилось, но за правую меня держит Эмерсон. Моя рука тонет в его огромной горячей ладони, и я чувствую себя не вполне комфортно в сложившихся условиях. Следующие пару минут проходят в напряженной тишине, а потом со слабым шипением факел догорает, огонь гаснет, и мы оказываемся в непроглядной тьме. Вздрагиваю, когда впереди раздается звенящий стук, и только потом догадываюсь, что Джейден отбросил бесполезную теперь ножку стула. Шаг приходится замедлить, но мы все равно движемся достаточно уверенно. Никогда до этого момента Я не боялась темноты, но, похоже, это изменилось. Сердце глухо колотится где-то в горле, а спина покрывается холодным потом от давящей неизвестности. Даже несмотря на то, что я окружена людьми со всех сторон, меня захлестывает чувство острого одиночества. Темнота вытягивает из меня все силы, и мне с трудом удается нормально дышать, чтобы не выдать своего страха. Дейзи останавливается так резко что от неожиданности я налетаю на нее в свою очередь получив ощутимый тычок в спину от эмерсона в чем дело почти в самое мое ухо произносит он из за этой вынужденной близости вжимаю голову в плечи еще никто не находился рядом со мной на таком крохотном расстоянии я плечом ощущаю касание его груди чувствуя что сердце набирает ритм. Но это уже не связано с близостью парня. Почему мы остановились? Судя по эху от наших шагов, дальше коридор раздваивается, негромко сообщает Джейден. И в том, что слева, я слышу какие-то странные звуки. Не могу отсюда определить, что это, но там определенно кто-то есть. «Кто?» — сиплым шепотом спрашивает Кейлин. И ей не удается скрыть ужас в голосе. Непроизвольно сжимаю руку Эмерсона чуть сильнее, потому что мне еще никогда в жизни не было так жутко. К моему огромному удивлению, я чувствую ответное пожатие от него. Что это? Он пытается так меня поддержать? Или ему тоже страшно? Хотя это вряд ли. «Не знаю», — раздраженно отвечает Джейден, «и только поэтому я могу судить, что он на взводе». Чтобы заставить этого парня грубить, надо очень постараться. Может, крысы? Крысы! В ужасе шепчет Дейзи, чувствую, как ее ладонь начинает выскальзывать из моей руки и перехватываю ее покрепче. Значит, идем направо, выносит вердикт Эмерсон. И вот мы снова медленно продолжаем путь. Глаза начинают болеть от напряжения, но как я не стараюсь увидеть хоть что-то, у меня не выходит. Темнота настолько непроглядная и густая, что кажется, будто она силой давит на плечи, заставляя пригнуться к грязному вонючему полу. Сглатываю ком, скопившийся в горле от напряжения. Мне нестерпимо хочется пить, но просить всех остановиться ради этого я не собираюсь. Не хочу быть обузой ради собственного удобства. Из-за того, что ничего не видно, я не представляю, свернули мы уже в нужном направлении. Или нет? Кажется, что мы идем все время прямо. Время, кажется, тянется бесконечно долго. Понятия не имею, сколько мы уже ходим здесь. Может, несколько минут, а может и несколько часов. Но я уже мечтаю выбраться на поверхность, просто чтобы оказаться там, где не воняет, и где хотя бы чуточку светлее. Резкий, пронзительный крик сковывает ужасом все мое тело. И я застываю на месте, позабыв о том, как двигаться. Потому что кричит не кто-то из нас. Крик доносится издалека. «Это слева», — громко сообщает Джейден. «Зак», — напряженно зовет Эмерсон. Через десять секунд раздаются шаги, и я вздрагиваю, когда кто-то легко касается моей спины. Догадываюсь, что это Зак, но не могу выдохнуть от облегчения, потому что никакого облегчения нет. «Кто кричал?» Резкая вспышка света на пару секунд слепит глаза, и я резко закрываю их, ощущая, как хлынули слезы. Но тут же снова распахиваю веки. Ко второй вспышке я уже более-менее готова. Зак использует свою способность, посылая вперед небольшие разряды, тем самым освещая нам путь. Успеваю заметить, что мы дошли до очередной развилки. В коридоре слева от нас и затаился источник крика. Волоски на затылке шевелятся от ужаса, когда я осознаю, кто это. Их несколько, и все они без одежды. Зак, скорее всего, сам того не ожидая, уже попал в двух. Они ближе, чем могло показаться на первый взгляд. Вспыхивает еще одна молния, но почему-то никто из нашей компании не берется за оружие. В одно мгновение наступает темнота, а уже в следующее вместе с очередной вспышкой вижу, что психи бросились в нашем направлении. Они толкают друг друга и рычат. От этих звуков внутренности холодеют, а ноги превращаются в желе. «Вперед! Бегите!» — командует друг Эмерсон. Теряюсь на долю секунды, но этого оказывается достаточно, чтобы рука Дейзи выскользнула из моей. Я ничего не вижу и не представляю, куда бежать, чтобы не переломать ноги. Эмерсон соображает быстрее меня. Он движется вперед, утягивая меня за собой, и мне не остается ничего иного, как бежать следом. Очередная яркая вспышка происходит как раз в тот момент, когда мы пробегаем мимо Зака. Слышу громкий вскрик Кейлин и понимаю, что Эмерсон не выпустил ее руку тоже. «Заткнись!» — грубо обрывает он. И, к моему удивлению, девушка тут же прекращает кричать. «Поверить не могу в то, что отпустила руку Дейзи. Поверить не могу в то, что из-за этого мы разделились. Но еще больше мне не верится в то, что мы бежим вперед на огромной скорости для таких непростых условий. Каждое мгновение я ожидаю, что Эмерсон со всего размаху врежется в какую-нибудь стену и умрет на месте от силы удара». Позади мелькают вспышки света. Значит, Зак все еще противостоит превосходящему его по силам противнику. Раздаются неуверенные выстрелы. Я не разбираюсь в оружии, но это похоже на пистолет. Значит, Коул тоже остался там. Проверить, с нами ли еще Остин в данную секунду, я не могу. Но почему-то мне кажется, что он тоже остался. Поверить не могу, что мы их бросили. Но где же Дэйзи и Джейден? Они убежали вперед. Сможем ли мы их догнать? Джейдан, произношу едва слышно. Скорее всего, Эмерсон и Кейлин даже не услышали этого из-за топота собственных ног. А Джейдан наверняка услышит. Надеюсь, это поможет нам встретиться. Останавливаемся так же резко, как и бросились бежать. Тяжело дышу, прислонившись к плечам к Эмерсону и цепляюсь за его руку мертвой хваткой. Не хочу потерять и его. Если останусь тут одна, то умру от страха и безысходности. Мне ни за что не найти выход из этой ситуации. Конечно, никто не дает гарантии, что Эмерсон его отыщет. Но хотя бы я слагаю в себя эти полномочия. Эгоистично? Да, зато честно. Выстрелы и крики позади давно стихли. Вспышек света тоже не наблюдается. Мы остались втроем в кромешной тьме. Извиняющий от напряжения тишине. «Мне нужно достать пистолет», — говорит друг Эмерсон спокойным ровным тоном, словно не бежал только что, сломя голову. «От моей способности было бы больше толку, но тогда мне придется отпустить вас обеих, и вы непременно потеряетесь». Подавляя вздох, «Вот обязательно быть таким, хотя он тоже довольно честен». Спасибо хотя бы за то, что не бросил нас. — И что ты предлагаешь? — спрашивает Кейлин со смертельной усталостью в голосе. Слышится какая-то возня. Потом Эмерсон говорит. — Кейт, возьми Лив за руку. — Меня зовут Кейлин, — возмущенно шипит девушка. — Какая к черту разница? — раздраженно бросает Эмерсон. — Никакой, — саркастически замечает она. — Если бы нас звали Кейт и Лив. Мне до такой степени наплевать, что Эмерсон не знает наших имен, что я даже не собираюсь вступать в эту перепалку. Только покрепче перехватываю ладонь Кейлин, когда-то она щупывает мою руку. А может быть, это страх сжал голосовые связки с такой силой, что я не могу ими воспользоваться. Да не суть. Я просто хочу убраться отсюда поскорее. Эмерсон, выступивший вперед, тянет нас за собой, и мы медленно шагаем следом. Прислушиваюсь изо всех сил, стараясь заранее распознать хоть какой-то звук позади. Если Зак не справится, скоро нас догонит толпа. Ну или хотя бы один псих. Не знаю, видят ли они в темноте, но даже если он будет один, численное преимущество с нашей стороны не поможет нам с ним справиться. От меня так точно не будет никакого толку. Насчет Келлин я не уверена, не знаю, какая у нее способность и может ли она хоть как-то нам помочь. В очередной раз подавляю вздох. Если у меня и есть какая-то способность, наверное, самое время ей раскрыться. Условия для этого весьма подходящие. И я буду несказанно рада, если это будет способность видеть в темноте». В который раз напрягаю зрение, силясь хоть что-нибудь рассмотреть, и ничего не вижу. Снова мимо. Эмерсон медленно ведет нас вперед, и я целиком и полностью доверяюсь ему. Периодически тихо повторяю имя Джейдена, в надежде, что он окажется где-то поблизости и услышит меня. С нарастающей тревогой, надеюсь, что с ним и с Дейзи все в порядке, как и с Остином, Заком и Коулом. А если нет? Внутри все холодеет от осознания того, что если кого-то из них укусил псих, то за нами может гнаться... Нет, не хочу об этом думать. Мы все идем и идем. Судя по легкому стуку, Эмерсон иногда задевает рукой с пистолетом стену. Так он, скорее всего, и ориентируется в пространстве. — Я что-то слышу, — едва различимым шепотом произносит Кейлин. Замираю, дернув при этом Эмерсона за руку. — Что? — раздраженно спрашивает он. — Кейлин что-то слышит, — сообщаю я. Застываем на месте, напряженно вслушиваясь в тишину. Сначала не слышу ничего, а потом начинаю различать легкий гул, который то нарастает, то совсем стихает. Похожий звук издавал электрический забор, когда Зак взялся за него руками. Эмерсон оттесняет меня к стене. Я проделываю то же самое с Кейлин. Прислоняюсь спиной к твердой каменной поверхности, вжимаясь в нее с такой силой, будто она может поглотить меня, спрятав от всех опасностей этого мира. Только сейчас осознаю, насколько устала. Ноги гудят... От постоянного напряжения болят глаза и голова, желудок сводит от голода, горло саднит от жажды. Подавляю зевок. Несмотря на постоянное чувство страха, организм требует отдыха. Но черта с два я захочу отдыхать в этом месте. Снова повторяю имя Джейдена и прикрываю глаза. Все равно от них никакого толку в этих условиях. Прислушиваюсь к гулу, который все так же то нарастает, то стихает. Понятия не имея, что это и с какой вообще стороны. «Слышу шаги», — произносит Эмерсон, наклонившись к моему лицу так, что его дыхание задевает кожу. «Сейчас я отпущу твою руку. Не двигайтесь и зажмите уши». Когда моя рука выскальзывает из его ладони, страх накатывает с новой силой. Я очень надеюсь, что это не какой-то хитрый ход, и он не бросит нас тут одних, а сам сбежит. Теперь я тоже слышу шаги. И если я не ошибаюсь, то они доносятся с той стороны, куда мы и направляемся. Поднимаю руки, собираясь защитить уши от громкого звука, который создаст звуковая волна Эмерсона. А потом вижу вдалеке слабую вспышку света, которая тут же пропадает. Что это? Может, галлюцинация? Или у меня проявляется способность? «Вы видели свет?» — шепчет Кейлин. И я киваю, не сразу сообразив, что этого никто не видит. Если Кейлин тоже видит, значит, это не галлюцинация и, к сожалению, не способность. Свет появляется вновь, только чуть ближе, а затем также быстро исчезает. «Не двигайтесь!» — Зачем-то, — повторяет Эмерсон, хотя я при всем желании не смогу двинуться с места. Страх сковал ноги. — Вряд ли психи, которые потеряли разум, будут пользоваться фонариком, а значит, там вполне здравомыслящий человек. — Кто-то из военных? Мне становится плохо от одной мысли об этом. Нас поймают. Нет, не так. Нас убьют. Новая короткая вспышка на этот раз еще ближе. Сейчас меня волнует только один вопрос. Почему Эмерсон медлит? Мне противно от самой себя. Я не хочу, чтобы кто-то умирал или страдал, как это было со мной на протяжении долгих лет. Но сейчас я как никогда хочу жить. Хочу выбраться отсюда и получить настоящую свободу, где никто не хочет меня убить. Разве я многого прошу? Разве я не заслужила этого? — Закрывайте уши! — приказывает Эмерсон, и я прикрываю глаза от облегчения. — Эмерсон! — через мгновение слышу знакомый голос и вскидываю голову, так и замерев с поднятыми вверх руками. — Джейдан! — зову недоверчивым и хриплым от волнения шепотом. — Это я! — произносит он, и я с облегчением выдыхаю. Вздрагиваю, когда Келлен нащупывает мою руку и вцепляется в нее. Новая короткая вспышка появляется поблизости. Прищуриваю глаза, которые режут от яркого света, но все же успеваю разглядеть источник. Зак. И как так получилось, что Зак оказался с Джейденом, хотя так далеко отстал от нас? Думаю, сейчас это не столь важно. Главное, что он жив. Дейзи, зову я подругу, которая до сих пор никак себя не проявила. От ответной тишины перехватывает горло, и я с трудом произношу следующие слова. «Где Дейзи?» На глаза наворачиваются слезы, усилием воли смаргиваю их. «Я не переживу, если с Дейзи что-то случилось. И почему Джейден до сих пор молчит?» «Она уже на поверхности», — наконец сообщает он, оказавшись намного ближе, чем был в тот момент, когда они с Заком появились во вспышке света в последний раз. «Вы нашли выход?» уточняет Эмерсон и снова берет меня за руку. Несколько искорок вновь появляются на руке Зака, мягко рассеивая окружающую темноту, но снова исчезают. — Да, это недалеко отсюда, всего в нескольких коридорах. Джейден на секунду замолкает, потом спрашивает. — Вас только трое? — Да, — подает голос Кейлен, которая не может скрыть волнение. — Я и сама не верю, что мы почти выбрались. «Почему вы сбежали?» «Подождите, что значит вас всего трое?» Но я не успеваю озвучить вопрос. Джейден так громко вздыхает, что я без слов понимаю, что он сожалеет о том, что они практически бросили нас. «Я не сразу понял, что вы отстали, а возвращаться не видел смысла. Но как только выбрались, применил свою способность и услышал, как Лав зовет меня по имени. Я был уверен, что без труда смогу вас найти. Труднее было уговорить Дейзи не ходить со мной. «Она одна?» – спрашиваю напряженным шепотом. «Нет, с ней остался Остин. Голос Джейден звучит нетерпеливо. Скорее всего, ему хочется поскорее вернуться к Дейзи. Но мы еще не все выяснили. А Коул?» «На долю секунды раньше меня интересуется Кейлен. «Он отстал», – мрачно заявляет Зак. В бессилии закрываю глаза. Не хочу верить в то, что мы потеряли еще одного члена команды. «Джейден», — произношу на удивление спокойным тоном, — «ты не сможешь его услышать?» «Нет», — с сожалением признается он. «Он, в отличие от тебя, ни разу не произнес ни звука». «Но как же его сердцебиение?» — протестую я. «Ты ведь говорил, что слышишь, как бьется сердце Дейзи и...» «Не выйдет», — перебивает он. «С тех пор, как проявилась моя способность, я концентрировался на сердцебиении только одного человека. И это не Коул. Повторюсь, если бы ты не звала меня по имени, мы бы вас не нашли, потому что вы практически не разговаривали. Звука шагов для меня мало. Я не смог бы отличить ваши шаги от психов». с трудом сглатываю вязки ком безысходности образовавшийся в горле с одной стороны я рада что мы скоро выберемся из этой темноты и вони а с другой мы не будем его искать спрашивает келлен освобождая меня от этой участи нет твердо говорит зак мы ошибались когда думали что психов здесь не будет тут же добавляет джейден зак с трудом справился с той группой Не факт, что это удастся сделать снова. Я слышу их. Они мечутся в темноте, пытаясь найти нас. И если мы не уберемся отсюда, рано или поздно у них это получится. Непроизвольно сжимаю ладони, позабыв о том, что Эмерсон и Кейлин держат меня за руки. Чувствую себя отвратительным человеком, но я собираюсь согласиться с ними. Мы бросим Коула. Одного. В темноте. Не знаю, что хуже в данной ситуации, что он может быть жив, или то, что он уже среди психов. На глаза наворачиваются слезы, и, как бы быстро я ни моргала, несколько слезинок скатываются по щекам. «Готовы свалить отсюда?» — спрашивает Джейден, и по его голосу я понимаю, что решение не искать Коула далось ему с большим трудом. «Да», — говорит за всех Эмерсон. Вспыхивает свет, ненадолго озаряя тоннель, а затем снова гаснет. В глазах рябит, и я закрываю их, чтобы хоть как-то уберечь от очередной вспышки. Удаляемся от места встречи, уверенно продвигаясь вперед. «Как вы нашли выход?» — интересуется Эмерсон, который продолжает вести меня за собой, крепко держа за руку. «Я услышал шум воды», — рассказывает Джейден. Недалеко от выхода из тоннелей протекает река. Постепенно справляюсь с эмоциями, стараясь не думать про Коула. Зато мне вспоминаются слова Эммы про Эмерсона. Она была не права. Не только он ушел бы, бросив остальных в критической ситуации и выбрав собственную жизнь. Мы все так сделали только что. Мы все чудовища. Периодически Зак использует свою способность, чтобы осветить путь. Мы несколько раз сворачиваем. «Это выход?» – устало шепчет Кейлин. Распахиваю глаза, заметив далеко впереди круглую светлую точку. «Да», – с облегчением в голосе сообщает Джейден. «Непроизвольно ускоряем шаг, а потом бежим к круглому отверстию, которое с нашим приближением становится только больше и представляет собой выход». Судя по освещению, недавно расцвело. С ума сойти, мы пробыли в канализации весь остаток вчерашнего дня и целую ночь. Кейлин отпускает мою руку, бежит вперед, обгоняет Джейдена и Зака, и первый выбегает на воздух. Мы с Эмерсоном замыкаем процессию. Хотя расцвело совсем недавно... По сравнению с кромешной тьмой канализации, кажется, будто в глаза бьет свет яркого прожектора. Зажмуриваюсь и предоставляю Эмерсону протащить меня за собой последнюю часть пути. Как только мы оказываемся за пределами проклятых тоннелей, парень наконец выпускает мою руку. И тут же меня едва не сбивают с ног, оказываясь в крепких объятиях Дейзи, крепко вцепляясь в нее обеими руками. Я так рада, что с ней все в порядке, что дышать становится легче. Самую малость. То, что мы выбрались, не отменяет того факта, что мы бросили Коула. «Ты в порядке?» – спрашивает подруга, слегка отстраняясь. Наконец открываю глаза и киваю. Это единственное, на что я сейчас способна. «Надо уходить». говорит Эмерсон, глядя на круглую черную пасть тоннеля, из которого мы вышли не больше минуты назад. Психи могут выйти на наш след. Лучше оказаться как можно дальше отсюда. Да и город совсем близко. Военные могут все еще быть там. С его доводами трудно не согласиться. Поэтому мы, наплевав на усталость, бежим. Снова.